Можно войти? Папаша Лорио принес дров Войдите В комнату вошел с охапкой дров достойный красильщик Окрашенный сегодня в малиново-красный цвет Привет всей честной компании Спасибо, что меня вспомнили Вы знаете, госпожа Франсуаза, что моя лавка Всегда к вашим услугам. Надо друг дружке помогать по-соседски. Немало вы сделали добра моей покойной жене. Ну что, больше ничего не требуется? Спасибо, папаша Лорио, спасибо. Спасибо. Ну, так спокойной ночи. Милая Горбуня, письмо это передать не забудьте. Я не смел его тронуть, остались бы малиновые пальцы на конверте. <малиновые> ну, спокойной ночи, господа. Спокойной да. ночи. Вот письмо, господин договер Папаша Лорио ушел, Горбуня принялась раздувать огонь, а Агриколь перенес поближе к печке кресло матери. прочти сынок, что это такое? У меня голова так и тяжелела, что я ничего уже не вижу. В море. 25 декабря 1831 года. Пользуюсь случаем, что нас обгоняет корабль, идущий прямо в Европу, чтобы написать тебе, старый товарищ, несколько слов.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 Агриколь, твой отец, смотри скорее. Ой.